Глава третья. Началось путешествие довольно гладко. Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте. Не под скамьей, не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается. Антрепренер мой псевдоним Кузькин волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно. И это не добрый знак, еще увидите, что будет». Вид у Кузькина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять, и вдобавок при самых зверских условиях. Мышмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно, щеки покрыли щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду. Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то в полголоса, а то и со всем шепотом на тему близкую переживаемому моменту. Как кто словчился перевести за границу бриллианты и деньги? Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли и накрутили на бабушку. А почему же бабушку не осматривали? Ох, и что вы, она такая неприятная, ну кто же решится? А Коркины как ловко придумали. И все экспромтом. Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне и вдруг... «Ах-ах!» — нога у нее подвернулась, не может шага сделать. «А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу, передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подобрется». Тот передал. А палка-то у них долбленная и набита бриллиантами, ловко. У Булкиных чайник с двойным дном. Фанечка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите, в собственном носу. Ну, ей хорошо, когда у нее нос на 50 карат, не всякому такое счастье. Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. пойди к найди». положил яйцо в корзинку с провизией, спокойно сидит, улыбается. Входит в вагон красноармейцы, осматривает багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же на глазах у мадам Фук слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня ходил за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала. Ну и что же? Э, где я там? Так ни с чем домой и вернулась. Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов. До того эти шпионы исхитрились. Подумайте только. Стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая, живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектом спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в не поймали одного господина. На вид прямо поразительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась. Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно. Но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третий классный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы, мы им не понравились». «Едут», — сказала про нас Рибая с Бородавка. «Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают». Что с цепей сорвавшись, согласилась с ней другая в замысканном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос. Больше всего раздражала их китайская собачка Пекинуа, крошечный шелковый комочек, который везла на руках старшая из наших актрис. «Ишь собаку везет, сама в шляпке собаку везет». Оставила бы дома, людям сесть некуда, и она собачищу везет. же вам не мешает, дрожащим голосом вступилась актриса за свою собачищу. Все равно я бы вас к себе на колени не посадила. Небось, мы собак с собой не возим, не унимались бабы. Ее одну дома оставлять нельзя, она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком. Чего? Ой, да что же это вдруг окончательно взбеленилась ряба и даже с места вскочила? Эй, послушайте-ка, что тут говорят-то? Вон Энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак. Да неужто мы это сносить должны? Кто мы? Мы собаки, она нет, зароптали злобные голоса. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий виск не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все срывались с мест, кинулись узнавать, Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам как там поймали воры и собрались его под вагон спущать, да тот на ходу спрыгнул. «Жуткие типики», — сказала Верченко, — «старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом». Думаю, вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать. Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин на дел слепых. И зачем я только вспомнила, опять привязался этот детский куплет, как болезнь. Кругом бабы весело гуторят. Как бы хорошо было вора под колеса спустить, и что он теперь не иначе, как с проломленной головой, лежит. Самосудом их всех надо. Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею, да в воду. У нас в деревне и подо льдом проволакивали на веревке из одной пролуби, до да в другую. Жгут их тоже много». О, интересно, чтобы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроение. Любовь-злодейка, любовь-индейка. Какой ужас, говорю я Верченке. Тише останавливает он. Я не про них, у меня своя пытка. Не могу от Сильвы отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили. Может быть, это поможет. Воображаю, как моя Ребаеве зави суетилась бы. Она хозяйственная, раздувала бы щепочки. А что поговорил Гускин? Он выкричал, ⁇ Позвольте, но у нас контракт, вы мешаете ей выполнить договоры, разоряете меня как антрепренера. Пусть она сначала заплатит мне неустойку. Индейка и злодейка понемногу стали отходить, и глохнуть, гаснуть. Поезд подходил к станции, Засуетились бабы с узлами, скрамахали сапожище солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гускина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный белый задыхается. Вылезайте скорее, маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя, потом объясню. Нельзя так нельзя, вылезаем. Я замешкалась, и выхожу последнее. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит. Любовь злодейка, любовь индейка, пожалуйте полтинник. Что? полтинник любовь злодейка любовь индейка кончено сошла с ума слуховая галлюцинация не могли видно мои слабые силы перенести этой смеси а перед сильва с народным гневом еще дружеской поддержки еще глазами нашу группу а верченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки не откликается на мой зов Суем мальчишки полтинник ничего не понимаю хотя догадываюсь «Признавайтесь сейчас же», — говорю о Верченке. Он сконфуженно смеется. «Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил. Хочешь, спрашиваю, денег заработать? Так вот сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи. Любовь злодейка, любовь индейка. Она за это всегда всем по полтиннику дает». Мальчишка оказался смышленый. Гуськин, хлопотавший багажного вагона с нашими сундуками, подошел обливаясь зеленым потом ужаса. Новое дело, трагическим шепотом сказал он. Этот бандит расстрелялся, какой бандит? Да ваш комиссар, чего вы не понимаете? Ну, расстреляли его за грабежи и за взятки. Через ту границу ехать нельзя, там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую. Через другую, так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону. Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет. Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше? Гускин с Соверченкиным псевдонимом ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. А у спицы были тревожны. Платформа была пустая, изредка появлялась какая-то темная фигура, ни то сторож, ни то баб в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин, не один, с ним четверо. Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду. Маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной вобровой шубе, которая слалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная из чьих-то плеч. Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул. «Вы, Тэфи, вы, Аверченко, браво, браво и браво! Перед вами комиссар искусств этого местечка, запросы огромные! Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители — «Местный пролетариат под вашим руководством разыграют ваши пьесы». Актриса с собачкой тихахнув, села на платформу и оглянулась кругом сумерки. Маленький вокзальчик с полисадничком, дальше убогие местечковые домишки, заколоченная ловчонка, грязь, голая баворона ворона и этот Робеспьер. «Мы бы, конечно, с удовольствием, — спокойно отвечает Аверченко, — но, к сожалению, у нас нет Киевский театр для наших вечеров». Мы должны очень спешить. Ничего подобного, воскликнул Робеспьер, вдруг понизил голос. Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж. Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал. «Господин комиссар, ну, конечно же, они соглашаются. Я, хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер? Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики, вот как. Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны? Ну, вы уже довольны? Но где бы нам переночевать наших гостей? Стойте здесь, сейчас мы все устроим, — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним. Попали в самое гнездо, каждый день расстрелы. Три дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают, надо выкручиваться. Пожалуй, придется ехать назад в Москву. «С-с-с!» на него спустят вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили. Так они вас не пустят!» С жутким ударением на «не» сказал он и замолчал. Вернулся Аверченкин антрепренер, шел, прижимаясь к стенке, оглядывался, втягивая голову в плеч. «Где же вы были?» «Сделал маленькую разведку. Беда. Некуда сунуться. Местечко битком набит народом. С удивлением оглядываюсь». Как не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной, с синими сумерками, не лучом фонаря? Где же все эти люди, почему они здесь сидят? Почему по две-три недели сидят, не выпускают их отсюда, ни туда, ни сюда? Что здесь делается, не могу говорить. -с. По платформе широкой птицы летел в бобрах наш Робиспьер, за ним свита. Помещение для вас найдено, две комнаты сейчас оттуда выселяют. «Сколько их там набито, с детьми, и такой рев подняли! Но у меня ордер, я реквизирую на нужды пролетариата!» И снова левой рукой подтянул штаны, а правой вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам. «Знаете что, — сказала я, — это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте, мы туда пойти не можем». «Да», — подтвердила Верченко, — «там у них дети, понимаете, это не годится». Гуськин вдруг весело развел руками. «Да они у нас такие, <смех> ничего не поделаешь, да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся, они уж такие!» Приглашал публику веселым жестом удивляться. «Какие, мол, мы чудаки, но сам, конечно, душой был с нами!» Рэбис растерялся, и тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты. «Я могу предложить папаеку что? Ку Комнаты!» «Что такое? Впрочем, мне все ли равно?» Повели нас куда-то за вокзал в доме казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника. Рэбис Пьер торжествовал. «Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, я вечерком загляну». Заика мычал, кланялся. Устроились. Мне с актрисами дали отдельную комнату, а Верченко взял к себе Заика. Псевдонимов упрятали в какую-то кладовку. Дом был тихий, по комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался, кажется, жена Заики. «Но поели нас чаем?» «Можно бы от чины?» — шепнул Заика, — «пока светло». «Нет, уже стемнело», — прошестела ответ старуха и закрыла глаза. «Мамаша, если без фонаря только спички...» И иди, если не боишься. Зайка поежился и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще спрашивать ни о чем нельзя. С самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго молча всматривалась в черное окно. Совсем притихли и сжались. Рычал один гуськин, он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи. А вас, я вижу, шел дождь, на улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, что в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог, как сухо. А кто любит дождь, я вас спрашиваю, никто не любит, ей-богу». «Ну чего я буду врать?» Хе -хе. Гуськин был гениален, оживлен и прост. И когда распахнулась дверь, и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленный до шести человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика. «Великолепно!» — воскликнул Робеспьер, подтянул левой рукой штаны, не снимая шубы, сел за стол. Свитая разместилась тоже. «Великолепно! Начало в восемь!» «Барак декорирован еловыми шишками, вместимость полтора человек. Утром расклеиваем плакаты, а сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее, режиссер или хор?» Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла. Кругами, прыжками, поворотами... Мир Хольд с треугольниками соотношения сил, евреинов с театром для себя, комедия для арты, актера творчества, дали рампу, соборное действие и тра-та-ра-ра-та-ра-та. Робеспьер был упоен. «Это как раз то, что нам нужно. Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено». Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас. «У меня контракт, я через месяц могу...» «Я вернусь, я оклянусь». Но теперь уже понёсся Робеспьер, у него был свой репертуар. Пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста, публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен больший талант, чем для обычной рутинной актерской игры. Все шло гладко, нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на неё явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Пьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осёкся на полусловие. Актриса унесла собачку. На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома, по направлению к железнодорожной насыпи, Послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль. Столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых. «Вы слышали?» — спросила я. «Что это такое может быть?» Но никто не ответил мне, по-видимому, никто не слышал. Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал, заикаясь. Робеспьер жаром заговорил о завтрашнем вечере и заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал. Свит все время молча курил и в разговор не вмешивался. Один из свитый курносый парень в бурой драной гимнастерке вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями. На лапе тускло блеснул чудесный рубин кабашон глубоко потопленные в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости. Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами. «Аленушка сказала, я пора нам спать, завтра с утра будем репетировать». Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой. Свет погасить шепнула она. «Разденьтесь уж как-нибудь в потьмах, а штору, ради бога, не спускайте!» Мы стали спешно устраиваться, она задула свечку. «Так помните про штору, ради бога!» Ушла. Че теплое дыхание около меня это актриса Аленушка. У него на этой чудесной шубе на спине дырка, шепчет она. И что-то темное вокруг, что-то страшное. Спите, Алёнушка, всем устали и нервничаем. Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. И на рассвете Алёнушка говорит во сне жутким громким голосом. Я знаю, чего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась. У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и, не видя, знала. Утром проснулись поздно, холодный серый день, дождь. За окном сарай, амбар подальше насыпь, пустыни души. Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины. И шепотом. взять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти, с фонарем донесут. От нем тоже увидят, придут обыскивать. У нас каждый день обыски. Сегодня она охотливее, но лицо молчит. Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет. В дверь стучит Гуськин. Вы скоро здешняя молодежь уже два раза прибегала. Хозяйка уходит, я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина. Гуськин, скажите, все благополучно выпустят нас отсюда, шепотом спрашиваю я. Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь! шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке. «Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай бог, подсматривает». «Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона в сорок верст, там грабят». «Кто же грабит? Ха, кто? Они же и грабят». «А если будут провожаты из самого главного пекла, так они-таки побоятся». «Одно скажу, мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, и богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу». Мысль была сложная, но явно неутешительная. Сегодня весь день сидите дома, выходить не надо, устали и репетируют, все репетируют и все устали. А вы не знаете, где сам хозяин? Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. Это чего они так боятся, а весь день, всю ночь двери и окна открыты. Чего они смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать и чего об этом рассуждать? Что нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство. У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал от чего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной. В двинули стулом. «Скорее, репетировать!» — громко закричал Гускин, отскочив от двери. «Вставайте скорее, и богу 11 часов, они спят, как из ведра». Мы с Аленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя. А Верченко, антрепренер и актриса с собачкой, приняли на себя беседу с вдохновенными культур культур-трегерами. Ходили даже с ними гулять. Любопытная история, рассказывал вернувшись о Верченко. Видите тот разбитый сарай. Рассказывать, что месяца два тому назад здесь больше векам пришлось плохо, И какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз велел железнодорожнику вести себя. А тут взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик даже восварился, а тот того не нашли. «Может быть, это и есть наш хозяин?»